Норман Дуглас. «Южный ветер». Роман. Перевод с английского «Ильиной». Серия «Постфактум». Москва. BSG пресс 2004 год. Категория 16+. аннотация «Южный ветер». 1917 год. Самая знаменитая книга английского писателя Нормана Дугласа. 1868-1952 годы, выдержавшая более двух десятков переизданий у себя на родине и переведенная на многие языки, впервые издается в России. Действие романа происходит на вымышленном острове Непенте, название которого означает «лекарство, избавляющее от боли и страданий» или «блаженство». Однако именно здесь героев Ждут непростые испытания.